Федор. Директор благотворительного фонда пригласил Смородину к себе на дачу, благо она была в 20 минутах езды. Дача оказалась основательным особнячком в респектабельном поселке. Это, конечно, был не скрытый в сказочном лесу номенклатурный рай, как у Ольги, но видно было, что Федор не стал бы воровать столовое серебро, только если шутки ради или из-за клептомании. Олечка моя уходит друзья молодости. Фёдор не был артистом, но смородине показалось, что он ощущает себя сидящим на сцене. Просто очень любил себя. Это не преступление, но насколько можно верить такому человеку? Когда-то у Фёдора был крупный фармацевтический бизнес, но он его продал. Дом надо содержать, и от непредвиденных расходов никто не застрахован. Вениамин сказал, что жизнь в его доме выглядит вполне благополучно. Его в отсутствие хозяина осмотрел на предмет вещей Ольги и эксперт-домушник. Живут они вдвоем с собакой. Собака осмотру не помешала, была сыта, лежала вся в хозяина. Смородина не знал, какую тактику в разговоре выбрать. «Не извиняйтесь за беспокойство. Я видел сотрудников этого друга семьи, я таких заверстучую, вы другой». «Ольга передавала вам деньги наличными?» «Да». «О каких суммах идет речь?» «Позвольте, я могу поднять бухгалтерию фонда. О приличных деньгах. 50, тысяч, сто, двести». «Долларов?» Федор поправил очки, то он его изменился. «Простите, Платон Степанович, мы же серьезно разговариваем». «Рублей, Платон Степанович, рублей. Такими суммами в долларах я оперирую совсем в других местах». Но я полистал глянец у нее в библиотеке, везде ее называют одной из попечительниц фонда. Не прикидывайтесь наивным, хотя, если вы не сталкивались, вы не знаете этот тип женщин, она никогда не тратила на благотворительность больше, чем на сумочку. Но благодарить ее за это должны были так, как будто она лично спасла мир от рака. А ее муж... «Этот мог у ребенка только отнять. Понимаю, что вы думаете. И да», – Федор пожевал воздух, прежде чем продолжить. «Иногда это отношение к фондам оправдано. Я сам даю немного, столько, сколько мне не жалко, но все деньги идут на лечение. Когда речь идет о закупке медикаментов, люди вообще оплачивают счета из аптек. Я к их деньгам не прикасаюсь. Оля иногда помогала, приглашая знакомых». «А что значит этот тип женщин?» «Демонстративный, бессовестный». «Они вам не нравятся?» «Напротив, нравятся, и не только мне». «А к ней домой вы приезжали по делам фонда?» Федя усмехнулся, и в глазах у него запрыгали веселые огоньки. «Я друг семьи. Оля напоминала мне о моей молодости». «Когда у вас был фармацевтический бизнес, вы продавали резипин? Не сталкивался с таким названием, но могу посмотреть. А она не обсуждала с гостями свое здоровье? Помилуйте, Оле было о чем говорить без этих сниженных тем. Насколько я знаю, она только делала пластическую операцию лет 15 назад. Но, по-моему, стало только хуже. Смородина осмотрелся, вокруг него висели пара портретов и несколько натюрмортов. Было уютно. Федор утопал в кресле и смотрел на него внимательными глазами из-за очков. Рядом с ним, высунув язык, сидел его огромный товарищ Беня и громко дышал. У смородины было ощущение, что перед ним два зининхунда. То есть больших денег на благотворительность потратить она не могла? Может быть, она давала деньги другому фонду? Не могла однозначно. Не тот тип. И не смотрите так. Оля один из лучших вариантов. Благотворительность. Такой же вид человеческой деятельности, как и все остальные. После таких, как Лёля, которые все таки что-то дают, на ступеньку ниже находятся псевдомеценаты, которые одной рукой помогают, когда это видно, а другой обворовывают людей уже не на камеру. Для них благотворительность – реклама. «Идите сюда, обездоленные, я вам помощь принес. На бедных вообще больше всего наживаются, потому что они своих прав не знают. Совсем внизу – откровенные мошенники. Никогда не забуду, как 10 лет назад мой товарищ выделил деньги на помощь детскому дому, а до этого учреждения дошла, я не преувеличиваю, одна пачка сухого молока разворовали по дороге. А что за благотворительность? Я от этого больше получаю, чем даю. Больному что, поел, погрелся, получил шанс на здоровую жизнь. А у меня от благотворительности прилив сил, я отодвинул немного хтонь и разрушения всю гадость этого мира. Другого-то мира у нас с вами нет. Самый мощный энергетик – благотворительность. Кем вы были для Ольги? Другом семьи. У меня много друзей. Я вообще дружелюбный человек. А что вы можете сказать о ее коллекции живописи? Такой больше ни у кого не было, ответил Федор и улыбнулся, как кот наевшейся сметаны. У него от рождения был очень хороший мозг, позволявший объемный взгляд на вещи поэтому он многое замечал и хорошо говорил. Он был любимый жизнью барин, большой и добрый, у него в интонации появлялись то доброжелательность, то ирония, то сталь. Какой артист пропадал? Эмпатичная часть Смородины постепенно попадала под его обаяние. Смородина ждал подробностей, но Зеннинхунд в очках при всем декларируемом дружелюбии явно не считал его своим и не спешил делиться соображениями. Мы пригласили эксперта для оценки. Дело хорошее. Всегда для оценки следует обращаться к экспертам. Вы были у нее в спальне? Глаза кота загорелись, смородина нащупал его чувствительное место. Надо было изо всех сил хвалить его мужскую привлекательность. Я бы не посмел. Слишком уважал ее мужа, протянул благотворитель тоном, явно допускавшим толкование. Вообще не сплю с женщиной, если общаюсь с ее мужем. Но как близкий друг и коллекционер, вы могли видеть у нее картины? Я же говорю, есть небезинтересные. То есть это дорогая коллекция? Кривой Пушкин вызывал массу вопросов. Но вы сказали, и повторю, такой больше ни у кого нет. Но что это значит? Вам расскажет эксперт, который получает за это деньги. Было что-то, что она покупала за последние два года? Она у меня одну работу приобрела. Но это случилось давно. Была в гостях и загорелась. Незначительное в живописном отношении друг мой написал. Мне картина досталась после его смерти. Оля приезжала не ради картин, увидела случайное и вцепилась. Мне жалко было память, но она три месяца звонила мне». Рядом с Пушкиным повесила. Там барышня играет на рояле, офицер собирается с ней порвать, но она об этом еще не знает. То есть вы не дарили? Почему я должен дарить? Человека украшает нескромность скромность, рачительность. Только когда человек рачителен, ему есть чем себя украшать. Я думал, вы были поклонником Ольги. Был, конечно, и не только Ольги. А ее книги вы читали? Любопытствовал. Она умела удивить. А фреска в гостиной? Как по мне, слишком в лоб, но есть в ней что-то от фривольности Рококо. А про роман, над которым она работала, она что-нибудь рассказывала? Первый раз слышу. Она говорила, что скоро всех удивит, но это были ее обычные ритуальные воздыхания. Нет, про роман ничего конкретного. Хотя я слышал, как она спрашивала у месье Малонова, можно ли сегодня нанять хорошего киллера с гарантией. Он сказал, что, если надо, порешает любые ее проблемы. Она сказала, что ха ха ха это ей для нового романа. «Вот это поворот», — подумал Смородина. Чего угодно киллеров в ее романе быть не могло. Добрая, красивая женщина, деятельный помощник тем, кому не так повезло в жизни. Федор продолжил. «Мы же не обсуждали ее книги. Она была светлая, легкая, такая прекрасная хозяйка». Не хотела никого утомлять. А среди гостей, которые собрались на день рождения, у вас были друзья? Это, конечно, была странная компания, но я не один раз видел, как человек, который всю жизнь ел красную икру, вдруг набрасывается на вокзальный пирожок с требухой. Правда, это чаще у мужчин бывает. Да, среди ее поклонников был рыцарь. Настоящий средневековый рыцарь, а не чувствительный романтик с высшим образованием из современных фильмов. Я, конечно, не сел бы с ним рядом, когда бы не Оля, Анатолий зовут. Сомневаюсь, что он окончил школу, если только взяв директора в заложники. Даня, хороший мальчик. Они с Леночкой птенцы этого гнезда, что тут сказать? С Таней мы более всех дружны, она у меня дома была, картины смотрела, она умница. В последнее время что-то воля начало ее раздражать». «Вы считаете Алю умственно неполноценной?» «Ни в коем случае. Затравленной и закомплексованной?» «Да, но тут ничем не поможешь. Во-первых, гены. Видели ее отца?» «Во-вторых, материнский абьюз. Мамаша у нее была хлещей папы, даром, что не пила. Вы намекнули, что я характер Оли немного осуждаю?» «Нет. А вот таких, как мамаша Али, да, осуждаю. Глупые и жестокие. Они рожают не детей, они рожают себе пищу. Она и мужа унижала, и дочь. Я все это видел только мельком, но мне хватило. А такое особенно в юном возрасте записывается на подкорку.